Глава десятая. Похищение. Цветит солнце. Я чувствую себя миллиона на два долларов и еду по Тейму с сидящей рядом Мирандой. На ней цветастое платье, прелестный пальто и шляпка. Выглядит она как царица Савская, если не лучше. Пока мы едем со скоростью 50 миль в час по отличной дороге, я думаю... Не готовься, здесь опасное дело. Наконец бы решил, что доволен жизнью. А Миранда прям-таки сияет. Поверьте, ее радует мысль, что она вытаскивает меня из затруднительного положения. При встрече в Карлдоне я сказал ей, что дамочка, которая меня шантажирует, получила письмо, грозящее мне серьезной опасностью. Хорошо зная эту дамочку, я полагаю, что она проникнется к Миранде симпатией, а замысел состоит в том, что Миранда подружится с этой особой. Она будет на вечеринке, наверняка подопьет, Миранда выпатует у нее, где находится письмо, побежит наверх и попытается им завладеть. Ничего лучшего придумать я не могу. Миранда ни о чем не догадывается, и, значит, все в полном порядке. По пути Миранда засыпает меня вопросами. Ясно, как день, она весьма интересуется мною. Расспрашивает о том, о другом, пытаясь выяснить все, что возможно. Я не могу. Я отвечаю ей остроумными репликами, способными сбить с толку кого угодно. Без четверти 6 мы подъезжаем к Брандере-Энду, и поверьте, Вилли Боско не врал, говоря, что дом отличный. На Лонг-Айленде есть дома миллионеров, которые ему и в подметки не годятся. Это большой собняк, стоящий в стороне от шоссе, обнесённый десятифутовой стеной. Мы проезжаем большие железные ворота, катим по широкой подъездной аллее, вьющейся между деревьев и газонов, и наконец видим дом. За домом густым полукругом стоят деревья, на лужайке виднеются тропки, о которых говорил Уилли Боско. Сьерджелла с Констанцией поджидают нас на переднем крыльце. Позади них виднеются ещё люди, вижу Дворецкого. Вернее, человека прозванного Чикагский бык. Я знаю его по штатам. Он избежал наказания за убийство, потому что дал Дьору, притворяясь дворянским. И вообще там полно гостей, слуг и чёрт-те кого. Надо отдать Сьеджеле должное, всё за что берётся, он делает отлично. Констанция уводит Миранду припудрить нос. Я продолжаю сидеть на водительском месте. Сьеджел выходит с крыльца и наклоняется ко мне. Он очень доволен и похож на кота, только что сожравшего канарейку. — Молодчина Леми, — говорит, — теперь все на мази. Похоже, скоро ты станешь почти миллионером и сможешь купить, как собирался, птицеферму в Миссури. Я улыбаюсь в ответ. — Что ж, пусть только птички несут золотые яйца, — говорю, — и гоню машину на задворке, где, как мне сказали, расположен гараж. Прямо за домом лужайка, ярдов тридцать шириной. За ней рощится огибающее здание полукольцом. Вдали слева, если стоять лицом к роще, видна широкая дорожка, идущая между деревьями, а справа тропинка, про которую говорил Вилли. Полагаю, это все, с чем нужно ознакомиться, поэтому возвращаюсь к фасаду и вхожу в дом. Сразу же за дверями находится большой холл, обшитый старыми дубовыми панелями. Очень красиво, только, на мой взгляд, мрачновато. А дальше с правой стороны холл-бар, слева напротив другой. Возле них толпа ребят и дамочек, хлещущих виски, так жадно, словно дорвались до него впервые в жизни. И поверьте, вижу в этой толпе много знакомых лиц. Публика разодета так, что хоть сейчас в белый дом, но там и сам замечаю ребят известных мне по штатам. Все они гангстеры и гордятся этим. Пожалуй, две трети из них убийцы, да и кое-кому из женщин, поверьте, случалось нажимать на спусковой крючок. Кроме того, здесь немало иностранцев. Главным образом французы и немцы. Парочка незнакомых мне макаронников. Похоже, Сьеджел устраивает здесь дополнительное заседание Лиги наций. Я вхожу в туалет за холлом, умываюсь. Потом иду к бару и требую двойную порцию виски. Начинаю трепку из кем из ребят. Все разговаривают очень вежливо, прямо настоящие леди и джентльмены. Даже не подумаешь, что кто-то из них сидел. Однако, оглядываясь вокруг, думаю, что если сложить все тюремные сроки находящихся в этом холле, этих лет кому угодно хватило бы до конца жизни. Сержал рассказывает по холлу, разговаривает то с одним, то с другим, держится как прекрасный хозяин, наверное, где-то прочёл, как в таких случаях вести себя. Вскоре раздаётся звонок. и все расходятся одеваться к обеду. Я не взял праздничного барахла, находиться мне здесь недолго, поэтому остаюсь в баре и отдаю должное прекрасному английскому виски. Немного погодя принимаюсь разгуливать по холлу, знакомиться с обстановкой. Справа в глубине холла еще одни большие двери, за ними столовая, огромные комнаты с большими окнами, они все зашторены, хотя за ними еще светло. Посередине тянется обеденный стол. уже накрыты. Стулья выставлены персонально на 60-70. Закончив осмотр, возвращаюсь к бару, где гости опять приступают к выпивке, и вскоре спускается Миранда. Похоже, она довольна приездом на эту вечеринку, так как улыбается, поглядывая по сторонам и говорит мне, что компания хоть и несколько странная, но интересная. Я усаживаю её за столик в комнате по правой стороне холла, превращённой в бар. Напитки там подают люди в белых куртках, и заказываю ей сайт-кар. Потягивая коктейль, она спрашивает, где та женщина, что шантажирует меня письмами? Я отвечаю, что обманула, не приехала. А раз так, нужно забыть о ней и провести вечер как можно лучше. — Хорошо, Лемми, — отвечает Миранда. Внезапно голос ее меняется, начинает звучать доверительно. Она подается ко мне и говорит. — Знаешь, Лемми, я сама не пойму, что... То мне в тебе нравится. Может, ты знаешь? Я широко улыбаюсь, так как думаю, если бы эта девчонка знала, что ей уготовано, то не какетничала бы со мной, а задрала бы юбку и побежала, так словно к ней подползла парочка боа-конструкторов и спросила номер её телефона. Вскоре появляется какой-то тип, объявляет, что обед подан и всех приглашает в столовую. Сетджела подходит и уводит Миранду. Я обнаруживаю карточку со своей фамилией где-то посередине стола. Сьеджела садится во главе, справа от Неу Миранды, слева Конни. Он продолжает играть роль хозяина и что-то говорит Миранде, та улыбается и отвечает остротой. Начинается обед, надо сказать, отличный. Не знаю, кто организовал его, но всё на высшем уровне: вино, обслуживание и всё прочее выше всяких похвал. Однако идёт он неторопливо, тянется чёрт знает сколько времени. Где-то через час я замечаю, что ребята и их подружки начинают утомляться. Один парень неподалёку от меня уже мертвецки напился, а дальше две девицы осыпают друг друга бранью и готовы броситься в драку. Двое ребят держат их и хохочут от души. Вблизи от главы стола вижу Ионни Малис. Он пьёт только воду и присматривает за всем. Когда наши взгляды встречаются, он подмигивает мне, я отвечаю тем же. Судя по виду, ионни не очень доволен, видимо, надеется разбогатеть на этом похищении. Наконец, чёрт знает сколько времени спустя, констанция поднимается, и все женщины выходят. Идут они не твёрдо, а одна дамочка, мешавшая бакарди с шампанским, затягивает песню. и пытается компонировать себе на серебряном блюде для фруктов, принимая его за укулеле. Но вдоль стен стоят статуями слуги во главе с дворецким, чикагским быком и наблюдают за всем. Когда я выхожу в холл, Миранды нигде не видно. Минуту спустя подходит Констанция и говорит, что Сиджела повела её посмотреть любопытную коллекцию фотографий, которую держит в гостиной наверху. Я думаю, что пора бы потихоньку приниматься за свой план. Веду Констанцию к бару, уже снова открытому, начинаю пить как лошадь и притворяться, будто уже основательно набрался. Увидев, как кривятся губы Констанции, принимаюсь икать на весь холл. Похоже, конь не поддаётся на мою уловку. Скорее вся публика поднимается в гостиную, где идёт что-то вроде концерта. Я веду Констанцию наверх, мы усаживаемся на диванчики и пускаемся в разговор. Поконьни говорит, я гляжу на Миранду, она вместе с Еджел разглядывает фотографии в альбоме. На ней цветастое платье и с великолепными белокурыми волосами она выглядит прямо как картинка. Коня сидит рядом со мной в чёрном платье с большой бриллиантовой брошью, тёмноволосая, тёмноглазая, слов нет, она красавица. И я думаю, что неплохо чувствовал бы себя с любой из этих кошечек. будучи, конечно, уверен, что конни не прирежет меня спящим. Пока официанты и какие-то люди разносят сигары, кофе и выпивку, я пью и делаю вид, что все больше косею. Некоторое время спустя встаю, спускаясь в холл, и зову туда официанта, чтобы налил мне большой бокал Рома Бакарди. С бокалом выхожу из двери, полощу ромом горло и выплевываю. Затем, слегка шатаясь, поднимаюсь обратно и плюхаюсь рядом с коней. Едва эта дамочка поворачивается ко мне, я дышу на нее, и от запаха рома она кривится. — Слушай, Лемми, — напускается на меня, — ты что, сдурел? Мешаешь ром с шампанским и виски? Смотри, к утру будешь еле жив. Я и каю так, что слышно, должно быть, за милю. — Сам знаю, что делаю. Бармачев ответ. Волнуешься об мне, Прямо как младшая сестричка С кверным старшим брате. Слушай, коня, Я что-то неважно себя чувствую, Хорошо бы прилечь. Она поднимается. Пошли, Лемми, говорит, Потому что не ждала. Думала, ты умеешь пить. Я что-то мямлю о паршивом самочувствии с утра. Коня ведет меня в спальню, На втором этаже велит полежать, Потом умыться в прилегающей к спальне ванной. И идти в гостиную. Отвечаю: "Ладно, завалюсь на кровати, притворяюсь спящим". Дышу шумно, как пара слонов. Конь не стоит у кровати и смотрит на меня. Скоро она гасит свет и уходит на певая песенку. Кровнокровная штучка это коньня. Минуту спустя я поднимаюсь и подхожу к окну, выглядываю и вижу, что комната расположена в западном крыле дома, окном на фасад. Что по близости проходит водосточная труба, и по ней можно спуститься на землю. Глянув на часы с удивлением обнаруживаю, что уже без 20:00. Я даже не заметил, как пролетело время, и думаю, что пора уже приступать к делу. Открываю окно, перебрасываю через подоконник ноги и прыгаю к водосточной трубе. Хватаюсь за неё. Мой вес она выдерживает. Быстро спускаюсь на землю и во весь бегу вокруг дома, добегаю до угла и вижу тропку, ведущую сквозь заросли, туда, где меня должен ждать Мэрис. Полагаю, если провести сюда гаязовских ребят и сосредоточить на опушке, мы легко бы могли проникнуть в дом и захватить всех. Едва бани что-то начали. Осторожно иду по краю лужайки позади дома, пока не дохожу до тенистых деревьев, а потом бегу к тропке. Перед рощицей оборачиваюсь и гляжу на дом. Почти все окна на западной стороне освещены. Слышится смех, хлопанье пробок и голоса. Звуки эти мне нравятся, значит, вечеринка продолжается тихо и спокойно. Поворачиваюсь снова и бегу трусцой через заросли. Быстро бежать нельзя, тропка петляет, на неё валяются сломанные ветви и ещё чёрт знает что. Темнота стоит хоть глаз выколи, и я броньюсь как запозник, потому что мне сейчас меньше всего хочется размениваться с Гаязовской шайкой. Если они не встретятся со мной, то явно затеют что-то сами. Лоти Фриш, похоже, очень зла на Сиджол и много и отдала бы за удовольствие разрядить автомат ему в брюхо. Деревья начинают редеть, вскоре впереди появляется чёрная тень стены, сквозь пролом виднеется лунный свет. Я вылезаю наружу, оглядываюсь, но Мэрисы нет и следа. Передо мной лишь большое пустынное поле. Несколько деревьев вдали. За ними светятся огоньки далекого коттеджа. Мне это очень не нравится. Я знаю, что Лотти всегда выполняет соглашение, но, хотя торчу там до четверти второго, Мериса нет как нет. Думается, лучше всего будет сходить в коттедж, где прячется шайка, выяснить, что задержало ребят, а я отправляюсь через поле к светящимся огонькам Видимо, это тот самый, поскольку других домов там нет. Иду через поле, и настроение у меня не из лучших. Не нравится мне, что где-то произошёл сбой, и непонятно, как он мог случиться. Уже половина второго, времени терять нельзя. Скорее я подхожу к коттеджу. Вокруг него забор с белой калиткой. Войдя, огибаю коттедж и вижу две машины. Фары погашены, но моторы работают, и я полагаю, что попал по нужному адресу. Подхожу к задней двери и заглядываю в правое окно рядом с ней. В комнате включён свет, на столе грязные тарелки, стаканы и ополовиненные бутылки виски, но из людей никого. Трогаю дверь, она не заперта. И я вхожу. Обследую первый этаж. Потом поднимаюсь на второй. Там пусто, как в кармане младшего клерка в пятницу утром, и мне это кажется зловещим. По всему видно, что кто-то ж покинуть недавно. На первом этаже горит свет, на краю стола в гостиной лежит ещё тёплый окурок сигары. Видимо, минут 20 назад шайка находилась здесь. Человек я довольно твёрдый и пугаться не в моих привычках, на поверьте. Нравится мне всё это не особенно. Выхожу из коттеджа и иду к машинам, ощупываю радиаторы. Машины только начинают согреваться. Видимо, их завели только 20-25 минут назад, а что произошло за это время с Морисом, Лотти и прочими, я не знаю и не могу догадаться. Открываю дверцы машин, заглядываю внутрь. В одной лежат пистолеты и четыре гранаты. Остальные в другой машине. Не достаёт только одной. И хотя ищу везде, не могу найти автомата, который хотели взять с собой Лотти и Вилли Боска. Сажусь на подножку одной из машин, закуриваю и задумываюсь. Видимо, кто-то, ставлю 6 против 4, что это Сиджэллы, пронюхал о моих приготовлениях и обвёл меня вокруг пальца. Внезапно меня осеняет: Сэнди Грин. От бешенства я подскакиваю и начинаю ходить взад-вперёд. Видимо, Сэнди не наивная голубоглазая девочка, видимо, она работает с Сиджэллой. Мне кажется, в этом предположении есть смысл. Сигел мог найти средство взять эту девицу в оборот и заставить работать на себя. В средствах он всегда был неразборчив. Ну что ж, похоже, терять время дальше не имеет смысла. Я беру гранаты из второй машины, перекладываю в первую. Сажусь за руль и выезжаю на шоссе. Сперва кажется, что нужно ехать к Брандере Энду на случай, если меня хватятся. Но потом прихожу к мысли, что лучше поехать к отелю Холлибуш. Посмотреть, там ли находится Сэнди, к чему мы условились. Если её нет, можно оставить всё до последнего центра, что меня обманула та сторона, на которую я надеялся и теперь полагаться мне не на кого. Я гоню по шоссе, что есть мочи, и без четверти 2 подъезжаю к отелю. В окнах ни огонька. Но после того, как я барабаняю в дверь ногой минут 15, какой-то ночной служащий просыпается и открывает. Я впервые оказываюсь прав. Служащий говорит, что никакой дамочки, похожей на Сэнди Грин, тут не было. Я говорю: "Ладно", даю ему полкроны и снова закуриваю. Похоже, меня ждёт скорое разоблачение. Сажусь в машину и еду обратно к коттеджу. Думаю, что, может, найду там кого-то, но по-прежнему ни обнаруживаю ни души. Я гашу свет, закрываю дверь и отправляюсь пешком обратно к пролому в стене. Там всё так же пустынно. Иду через рощицу и, выйдя на лужайку позади дома, застываю от удивления. Весь дом погружен в темноту. Не видно ни огонька, не слышно ни звука. Морг, да и только. Стою с минуты, потом иду к дому. Идти по лужайке неприятно, потому что в любой миг можно получить пулю. Однако ничего не происходит. Обхожу дом с левой стороны. Но по-прежнему все тихо. Когда толкаю большие створки парадной двери, они распахиваются. Я вхожу, щелкаю зажигалкой, нахожу выключатель и включаю свет. У обе стойки на месте с бутылками и стаканами, но ни за ними, ни перед ними никого. В столовой то же самое. Поднимаюсь в гостиную, и там ни души. Брандри-энд безлюден. Если б не посуда и прочее, могло бы показаться, что сюда несколько лет не ступала нога человека. Закуриваю и стою, размышляя, хотя толку от размышлений мало. Все мои расчёты рухнули. Съеджал и перехитрил меня, подготовил быстрый отъезд, а, окажись я здесь, то получил бы пулю. Видимо, мое счастье, что меня не было. Выхожу из гостиной и отправляюсь в спальню, где меня укладывала конь. Заглядываю туда, там никого. Обнаруживаю в коридоре еще один выключатель, зажигаю свет, потом иду дальше с пистолетом в руке, на тот случай, если тут оставили кого-то убрать меня. В самом конце коридора оказывается дверь, к ней ведут две ступеньки, как во многих старых домах. Я вижу, что из-под двери по ступенькам стекает кровь. Берусь за ручку, дверь распахивается. Я стою с пистолетом в руке, жду, не случится ли чего, но всё тихо. Потом шарю слева от двери, нахожу выключатель и включаю свет. Это спальня. Окно в правом дальнем углу распаחנוто, и под ним у стены лежит с автоматом в правой руке изрешечённая пулями Лоцци Фриш. Подхожу, смотрю на неё. Потом на стол автомата, как и было сказано, с глушителем. Вижу, что Лотти расстреляла не меньше 20 патронов, пока её не прикончили. И что все пули вошли в противоположную стену. Выглядывая в окно, снаружи к нему приставлена длинная лестница. Теперь, кажется, я понимаю, что произошло. Ясно как день, что Мэрис и прочие и продали Лотти Сиеджелле. Либо он как-то пронюхал о том, что должно случиться, либо они проболтались. Видимо, Лоти подслушала их разговор или они чем-то себя выдали. Лоти вышла из коттеджа, схватила автомат, пролезла через пролом в стене, приставила как но лестницу, поднялась. Но, как мне кажется, её кто-то ждал. И когда она подняла стрельбу прикончил. Снимаю с кровати покрывало и набрасываю на Лоти. Пусть она и была преступницей, но обладала мужеством гораздо большим, чем остальные члены шайки вместе взятые. Затем спускаюсь в холл, где видел телефон. Снимаю трубку, звоню в парксайт и спрашиваю мистера Шульца. Так как, думаю, если никто не предупредил Кастлина, что Лотти убита, а все гаязовские ребята перешли к Сиэт-Джелли, его, наверное, тоже кокнут. Вряд ли ему позволят шнырять по Лондону и искать свою подружку. Минуту спустя партье возвращается к телефону, говорит, что мистер Шульц съехал. А на вопрос «Куда?» отвечает, что четверть часа назад миссис Шульц звонила ему из-за города, просила немедленно выехать, где-то ее встретить. Мистер Шульц собрал вещи, оплатил счет и уехал. Благодарю и вешаю трубку. Похоже, я опоздал. Звонила явно не Лотти, лежащая наверху под покрывалом, вся изрешеченная пулями. Полагаю, это лже-миссис Шульц никто иной, как Конни. И Кестлин, приехав на место, тоже получит свое. На душе у меня паршиво. Все мои планы рухнули. Миранда похищена, а я ближайший кандидат в покойники, мне ли этого не знать. Настроение хоть волком вой, но и понятно. Иду за стойку и смешиваю в большом бокале крепкий коктейль. Когда прижмёт, нет ничего лучше выпивки, и чем крепче прижимает, тем крепче нужно поил. Только надо сказать, я до конца не признаю себя побеждённым. Это пока кажется, что Сиджел да меня обставил. а этот гнусный Мэрис обвел вокруг пальца, как маленького. Думаю, если бы мы занялись этим делом с Лотти, то добились бы своего. Но кто же мог знать, что эти подлые твари пойдут на обман? Заставляю себя поразмыслить обо всем, что должен был заметить, но не заметил, и вскоре начинаю думать о Меранде. Интересно, где она и что с ней? Откровенно говоря, из-за этой девочки у меня на душе кошки скребут. Прежде всего, потому что она решительная, Он может плюнуть съет желе в глаза, когда он раскроет карты, и тут ей крепко достанется от этого макаронник. Хотя я и считаю Миранду глупой, смелости не её есть, а смелые женщины неизменно вызывают у меня симпатию. Так что сами видите, парни, твердящие меня ничем не проимешь, на самом деле вовсе не такие. По правде говоря, я малый и мягкосердечный. Только в переделках забываю об этом. Ну, в всяком случае, этого никто не замечает.